Глава 6. Канчунга Мамыка и его находка. Пережитки Орочей. В шалаше Старого Ороча. Разговор с Мамыкой. На утро Черемховский, Дубенцов и Пахом Степанович отправились на переговоры к Мамыке. Старому Орочу, как известно, принадлежала часть открытия месторождения каменного угля. Ежегодно весной, как только сойдет лед с Хунгари, Орочи на батал длинных выдолбленных из целого тополя или ясеня лодках Отправлялись вниз по течению реки в ближайший пункт Союз Пушнины В село Вознесенское на Амуре Здесь они с гордостью извлекали из мешков связки шкурок дымчатой белки Желтого хорька, колонка, шоколадной ворсистой выдры красной чернобурые лисицы, шкуры крапчатой рыси, лохматы росомахи бурого и черного медведя, дикого кабана, сахатого, изюбря, кабарги, козули, барсука. Горы мягкой рухляди, всяких цветов и оттенков, заполняли прилавок магазина, и приемщик едва успевал за день произвести расчет с охотниками. Продав пушнину, орочи обычно отправлялись на пароходе в Комсомольск-на-Амуре. В городе они иногда жили целую неделю, навещали знакомых горожан, ходили в кино, в парки, а нагостившись, закупали годичный запас продуктов и принадлежности охотничьего промысла, обнов и подарков близким, и пароходом возвращались в Вознесенское. Отсюда их путь лежал вверх по течению Хунгари на Батах в родное стойбище. Старые кончунга Мамыка – Пользовался особой популярностью среди жителей Вознесенского. Общительный и веселый, он был желанным гостем в любом доме. Подвыпив, он обычно находил гармониста и просил, чтобы тот играл на гармошке. А сам по медвежьи топтался, слегка приседал, монотонно припевая ана ра на -ра, на, на ана -ра на, ра на на Мамыка во многом еще придерживался старого. Он, например, строго соблюдал дедовские обычаи — никогда не стрелять медведя. Выследив зверя и выманив его из берлоги, он отбрасывал рыжую в сторону и шел на зверя с копьем. Медведицу с детенышами никогда не трогал. «Его не могу убивать», — объяснял он русским. «Его мамка». Внимание посторонних привлекало продолговатое виде челнока — Берестяная шкатулка, которую Мамыка всюду носил с собой и, по-видимому, никогда с ней не расставался. Он держал в ней различные камешки по одному из каждой породы, горошки кальцита, кусочки кварца, мрамора, кремня зеленые и синие осколки медного колчедана, крохи красивейшей яшмы, куски Парфира, малахита, надреватого туфа и многих других пород. Богатство свое старый Ороч никому не доверял, Разрешая посмотреть на него только из своих рук, И очень сердился, если кто-нибудь пытался в шутку Стащить у него хотя бы один камешек. Однажды весной Мамыка привез Вознесенская, Кроме шкатулки, еще и увесистый кубический камень, Завернутый в трепицу. Как только баты пристали к берегу, Мамыка поспешил к председателю местного колхоза, своему большому приятелю. Поздоровавшись, он развернул тряпицу, спросил «И его какой камень?» Председатель долго и с интересом рассматривал черную тусклую глыбу. «А знаешь, кончунга, — сказал он наконец, — по-моему, это каменный уголь. Где ты нашел его?» Ведь такой камень для любого дома нужен. Он даже пароходы машины двигает. Мамыка просиял, вот правильно тебе говори, моя тоже гляди. Пароход, такой камень, печка, гори. Моя на удоме находи такой камень. Моя тогда думай. Его, однако, ошибка, дорогой камень. И много там этого камня. Кругом сопка такой камень, шибко много. Мамыка сделал руками широкий охватывающий жест. А через две недели этот камень попал в руки Черемховского и послужил поводом для организации поискового геологического отряда. Черемховский, Дубенцов и Пахом Степанович вышли на пригорах Хунгари. Внизу в галичных берегах шумели быстрые струи прозрачной воды. Сверкая под лучами солнца, река выбегала слева из лесистой поймы, стремительно неслась вдоль стойбища и уходила за обрывистый утес. За рекой на юг простирался сумрачный бескрайний океан тайги. На берегу там и сям стояли и ходили женщины с удочками, бегали ребятишки, таская ведра с уловом. Некоторые женщины были с грудными детьми, Время от времени то одна, то другая женщина дергала удилище, и в воздухе сверкала серебристая рыба. Среди рыбачих Черемховский увидел свою дочь и Фельдшера Карамушкина. Рядом с ними стояла учительница. Анюта удила, но дело у нее, как видимо, не клеилось. Ой, Анюточка, опять не так, смеялась Вача. Поглубже леску надо опускать. Давай еще раз покажу. «Посмотри-ка!» Учительница взяла удилище и забросила леску в самую стремнину. Не прошло и минуты, как возле крючка всплеснулась вода, и в тот же миг в воздухе сверкнула серебристая рыбка. «Не могу смириться, что орочи едят сырую рыбу», с огорчением сказал Дубенцов профессору, когда они проходили по берегу. «Если вы, Федор Андреевич, поинтересуетесь и заглянете в «Ведра рыболовов», то ни у одного хариуса не найдете глаз. Рыбачки съедают их немедленно. «Нет особой причины огорчиться», — Виктор Иванович, ответил профессор. «Привычки, воспитанные веками, не исчезают скоро». «И что же?» — спросил он, переменив тон. «Такая ловля рыбы идет у них каждый день?» «Да, ловят на завтрак, обед и ужин». «Стало быть, все-таки варят рыбу?» «Конечно». «Вот это уже наша победа», — сказал Черемховский. «Далее я видел здесь коров, очевидно, и к молоку урочи привыкли», — спросил он. «Пока не все. Дети те очень любят молоко, а вот овощи едят все с удовольствием». «Вот оно как! А мне, Виктор Иванович, довелось бывать среди урочей, когда быт их был ужасным», — говорил Черемховский. «Они тогда по преимуществу питались сырой рыбой». А теперь, я вижу, произошли большие перемены в их жизни. Разумеется, пережитки старого долго еще будут оставаться, но начало новому положено, и недалеко время, когда старая исчезнет совсем. На краю стобища особняком стояла новенькая изба мамыки. Плотно прикрытая дверь и чисто вымытый порожек указывали на то, что хозяева не живут тут. Так и оказалось. Избиании предпочли берестяной шалаш, который виднелся поодаль, рядом с амбарчиком Лабазом, поднятым на четыре столба в рост человека. К шалашу были прислонены обструганные шесты, которыми пользуются урочи при езде на батах. Рядом валялись весла. В тени амбарчика веры дном лежала маленькая лодка, а морочка искусно сделанная из березовой коры. Возле шалаша дымился костер. Пожилая Орочка в занушенном халате суетилась с посудой у костра, тут же играли ребятишки. Пахом Степаночку, что знавший по-орочски, что-то спросил у женщины. Та молча кивнула на шалаш. Вход у него был так низок, что надо было входить чуть ли не на четвереньках. У входа лежал коврик из березовой коры, украшенный резным орнаментом. В шалаше зеленой пол устлан кабаньями шкурами, в углу швейная машинка, рядом тикает будильник. На стенах заготовки рыбьей кожи для обуви, дратва и жилсахатого, пучки каких-то трав. В темном углу деревянная фигура идола с раскрытым ртом. Сам хозяин, сидя на корточках, обрабатывал какую-то шкурку. «Батькафу!» — приветствовал его Пахом Степанович. «Батькафу!» — весело и живо отозвался хозяин. Старый таежник о чем-то заговорил на нанайском языке, уроч отвечал ему, потом они, нагнувшись, вышли из шалаша.